Глава двадцать восьмая. Светлана. Уже рассвело, а я продолжала лежать на спине и смотреть в потолок. Думала то о словах Драгина, то об угрозах Эмпера. Краснела, стыдясь за свой внешний вид перед мужчинами, потирала горло и подбородок, припоминая, как сильно принц сдавил его, пытаясь выбить из меня нужную ему информацию. Каждый из этих наделенных властью особ преследовал свои цели. и почему-то для их достижения им понадобилась я. «Почему Драген так резко изменился?» — повернулась я набок. «С чего вдруг мужчине, который сбросил меня с обрыва, предлагать сотрудничество?» Он оскорблял, унижал, угрожал, но вчера на миг стал таким обворожительным, словно передо мной появился совершенно другой человек. Я поддалась его минутному очарованию только потому, что была поражена до глубины души. Кто мог ожидать от грозного и безжалостного Саймона подобных слов и поступков? Но сейчас я понимала, что этот человек попросту сменил тактику, а я в растерянности уступила. Драген добился своего, а Эмпер меня передёрнуло от воспоминания о его жёстких прикосновениях и пугающих поступках. Ладонь на шее, вторая на талии. Пристальный взгляд на губы. кривая полуулыбка и ощущение, что я стала добычей хищного зверя. А в первую встречу ведь решила, что он, избалованный властью повеса. Зачем принц ищет брата? Перевернулась я на другой бок. Голова чуть ли не пухла от долгих размышлений. Казалось, теперь я нажила себе кровного врага в лице сына короля, ведь пришлось в прямом смысле слова отбиваться от его нескромных поползновений. Темпер не простит мне меткий удар коленом в пах. Навсегда запомнит брошенные в него подушки, статуэтки и букеты цветов. Даже пантера не забудет то, как в попытке убежать от разъярённого принца, я наступила ей на хвост. Меня повесят, массируя виски, обречённо прошептала. Или сожгут, или четвертуют. Что тут у них? Дыба? Мысли в новь обратились к Драгину. Он теперь союзник или враг? Такая разительная перемена пугала и настораживала. Стоит ему доверять и подыгрывать, или лучше положиться только на собственные силы, узнать время смены стражи под моей дверью, на выходе из замка и попросту сбежать. Наверное, лучше не поступать настолько опрометчиво. Сеймун знает обо мне всё, ему даже известно место жительства бабушки. Если я сумею вырваться за пределы дворца, каким-то чудом доберусь до перехода между мирами, не стоит забывать, что Сеймун проводил меня через магический тоннель. Как-то попаду в тот парк, то Драген запросто меня отыщет. Всё равно догонит, и я снова подвергнусь его ярости. Снова парить над скалами, ой, как не хотелось. Тогда как быть? Так можно сойти с ума. Села я в кровати, не в силах терезать себя раздумьями. Один набивается в союзники, другой скорее всего уже стал врагом. Но враг ли тот, кто угрожал, и друг ли тот, кто предложил помощь? Драгин был готов бросить меня в тюрьму, но защитил артефакт, который сработал только потому, что так захотел эмпер. Принц намекал на это, то есть Сеймун тоже марионетка внешне жеманного и манерного сына короля. Или изображает куклу, но играет по своим правилам. Скорее всего, не потому ли предлагает работать на него багетик? Что мне делать? спросила я у похрапывающей белки. В ответ она прижала к себе блестящую заколку, которую добыла непонятно где. Казалось, теперь довериться можно только зверьку. Он никогда не скрывал намерений убежать, но всё же пару раз выручал меня из беды. Как вчера, например. Ведь если бы не эпичное пробуждение очумевшего от встречи с драконом Пушистика, То я не знаю, как обернулись бы вечерние события. От размышлений отвлёк негромкий стук в дверь. Но не успела я встать и одеться, как в покое и без разрешения зашёл Сеймун. Сцепив за спиной руки, мужчина остановился у изножья кровати. Лицо спокойное, суровый взгляд направлен на меня. Драген словно не заметил ни перевёрнутый стол, ни сорванный балдахин, ни разбросанные по полу цветы. Ты приняла решение, Бесцветным голосом спросил он: "Нет. У тебя несколько секунд. Скоро придёт твоя служанка, и будет лучше, если до этого момента я уйду. Твой ответ". Я подтянула одеяло до подбородка, страшась заключить сделку не с тем человеком. "Да, Сеймун силён. На его стороне закон, и даже король его уважал. Судя по тому, что он говорил на балу, ставил даже выше сына Драгин явно способен управиться с принцем, но станет ли он защищать меня? Не подтолкнёт ли своим предложением к очередной пропасти? Не воспользуется ли без всякого сожаления девушкой из другого мира? Вдруг мне теперь придётся выполнять какие-нибудь гнусные поручения в надежде, что когда-нибудь попаду домой? Он поцеловал меня. А что, если тоже начнёт приставать, как вчера попытался принц? Твоё решение, Светлана, поторопил меня Драген. "Я не знаю", решила ответить честно и свесила ноги с кровати. "Вам нельзя доверять. Принцу нельзя доверять, невестам нельзя доверять. Я не знаю. Вам ясно?" Я поднялась, набравшись смелости, выпрямилась и посмотрела на мужчину. Наверное, я сейчас поступала опрометчиво, задумав небольшую проверку, но разве я могла совершить ещё одну ошибку?